Снег падал и падал. Снежинки зарождались где-то в немыслимой вышине, по дороге к земле сбивались в крупные хлопья и опускались медленно, умиротворенно. Пока Сергеев переставлял машину, они растаяли на капоте, но на крыше продолжали нарастать. Он подумал, что к утру слой станет толстым, Его придется долго сметать щеткой прежде, чем можно будет открыть пассажирскую дверцу, не опасаясь засыпать сиденье. В том, что ее придется открывать, сомнений не осталось. Марина, неожиданно возникшая в темном коридоре возле кафедры, что-то повернула в нем самом. Это казалось тем более странным, что между ними еще ничего не произошло, и не стопроцентно намеревалось произойти. Но, тем не менее, Сергеев понимал серьезность свершающегося в этот вечер. Что-то менялось в его жизни, хотя для нее, возможно, ничего особенного и не происходило. Он попытался вспомнить, когда в последний раз имела интимные дела с женщиной. Это было непозволительно давно. Осенью, в самую золотую ее пору, Сергеев заехал в супермаркет-райт за акционным Курувазье ХО и столкнулся с бывшей одноклассницей, единственной знакомой женщиной по имени Елена. школьниками они лишь слегка общались на почве общей любви к математике. Одноклассница когда-то окончила матфак местного университета, потом вышла замуж за одноклассника, с которым в школе Сергеев дружил. Еленина замужество не входило в разряд удачных. Через несколько лет ее семья распалась. Прошло года два. Ничего нового не нашлось, она стала встречаться с прежним мужем просто так, без обязательств. Когда выяснилось, что намечается ребенок, бывшие супруги зарегистрировали брак еще раз. Но и вторая попытка оказалась неудачной. Еще лет через семь они опять разошлись, теперь уже навсегда». Сергеев это знал понаслышке. Уехав в Ленинград, связь с друзьями школьных лет он разорвал, потом не восстановил, не ощущая потребности. Дважды бывшую жену бывшего друга он не видел лет двадцать. В Райте она узнала его первой. Ленка и в школе, мягко говоря, не блистала красотой. а после тягот семейной жизни и яростных карьерных боев стала страшна как смертный грех. Со стороны они, великолепный подтянутый Сергеев и поблекший Елена с морщинками около глаз и поредевшими волосами, наверняка казались не бывшими одноклассниками, а кем-то вроде тетки и племянника. Но он знал неоспоримую истину. «Не бывает некрасивых женщин, бывает неподходящее настроение». А в тот вечер настроение было подходящим. Оно усилилось сочувствием к однокласснице. Будучи начальником какого-то отдела в республиканском отделении Сбербанка, Ленка спокойно в виде официальных зарплаты и премий имела почти столько же денег, сколько выгрызал Сергеев, ежедневно рискуя попасть под уголовное преследование. Но, тем не менее, жила у Бога и, по ее выражению, ездила пешком в маршрутных автобусах, не брезгуя соседством немытых пенсионеров и студентов, у которых воняет изо рта. Предложение подвезти домой было принято, но после смены маршрута окончилось, естественно, для взрослых людей, одинаково одиноких мужчины и женщины, осознающих неповторимость единственной жизни. Но когда они уже лежали в постели, пока лишь примиреваясь друг к другу, позвонил Ленкин сын. Двадцатилетний дебил потерял ключи и теперь не мог попасть домой. Настроение было уничтожено, все кончилось — не успев начаться. В спальне горел ненужный свет, Ленка бегала по квартире, собирая раскиданное белье, Сергеев уже не понимал, как все это затеялось. И особенно досадным казалось то, что одноклассницу пришлось отправить на такси, как проститутку. Расслабляясь, оба выпили райтовского коньяку, и он не мог сесть за руль. Сейчас ничего подобного не грозило. Даже если бы кто-то решил вызвонить Сергеева, это бы не удалось. А у Марины, к счастью, детей не было. Поставив царата между вросшим в снег минивеном непонятной марки и синевазовской семеркой с промятым бортом, он убрал навигатор, выключил стеклоочистители, сложил боковые зеркала, машина, была готова провести тут целую ночь. Указатель уровня топлива не имел памяти, стрелка опустилась к нулю, снаружи никто не мог узнать, сколько в баке бензина, чтобы его слить. Прежде чем идти обратно, Сергеев осмотрел колеса. Зеленые колпачки напоминали, что в них закачан азот, давление на вид было нормальным. Осталось надеяться, что в недружественном дворе никто не проткнет шины ради забавы. Впрочем, это от него не зависело, навредить могли и прохожие хулиганы в своем. Около Марининого подъезда он остановился и посмотрел наверх. В окне пятого этажа темнел силуэт, фигурка помахала рукой. Конечно, это могло показаться, но даже если показалось, уже говорило о непривычном состоянии души. Возможно, вся его нынешняя жизнь, вся опасная суета в Академии имела единственную цель — оказаться внезапно в чужом месте и знать, что где-то там, в маленькой однокомнатной пещерке, его ждут. Ждут сейчас его, одного Подумав об этом, Сергеев сообразил, что не запомнил номер Марининой квартиры. Но прежде чем посчитать по этажам, он заметил, что домофон сломан и дверь подъезда приоткрыта. Сама судьба благоволила, облегчала путь. И даже грязная лестница показалась не такой уж ужасной.